Неделя третья. Больше половины пути позади. Вы отлично справились. Спустя две недели мы немного увеличиваем темп. На этой неделе вы добавите немного чеснока, лука и зерновых. Мне нравится их вкус, и я уверен, что ваши вкусовые рецепторы тоже порадуются. Не забывайте пить лимонный имбирный чай, если хотите. Также на неделе третьей снова появятся некоторые рецепты из недели первой. Пользуйтесь вариантами снижения FODMAP, если чувствуете, что вам это нужно. И, конечно, рассказывайте о своем опыте под хэштегом FiberFueledForWeeks, чтобы я мог увидеть ваш прогресс и чтобы вы оставались в нашем сообществе. Список покупок для третьей недели. Продукты. 1 средний кусок свежего имбиря, 5 больших лимонов, 3 больших красных сладких перца, 1 желтый сладкий перец, 2 больших зеленых сладких перца, 1 унция 28 граммов сушеных грибов шиитаки, 2 средних желтых или белых луковицы, 1 фунт 450 граммов моркови, 1 фунт 450 граммов стеблей сельдерея, 4 больших огурца, одна пинта 470 граммов помидоров черри, один пакет 140 граммов салатной листовой зелени, один контейнер 100 граммов ростков брокколи, один пучок свежей петрушки, 3 больших авокадо, один пучок свежего лука-резанца, один сливовидный помидор, один пучок кейла тосканского или кудрявого. 1 перец халапеньо, 3 пучка свежей кинзы, 6 лаймов, одна большая тыква спагетти, 1 луковица шалот, одна головка чеснока, 16 унций 450 граммов арахиса, 2 мускатных дыни, один пучок свежей мяты, 2 пинты 950 граммов свежих ягод на ваш вкус, один крупный батат, 3 пучка зеленого лука, 1 качан салата ромэн, 2 пучка маленького бок бокчоя, 4 унции 110 граммов свежих грибов шиитаке, 2 чайных ложки томатной пасты, 1 фунт 450 граммов сухой коричневой чечевицы, 1 четвертая чашки сырых орехов кешью, 1 большой помидор, 1 маленький качан красной капусты или пекинской капусты, 4 листа листовой капусты, одна средняя луковица, один пучок спаржи. Кладовая. Один контейнер 1800 мл миндального молока, один пакет 226 г замороженных бобов эдамаме в стручках, один пакет 450 г овсяных хлопьев для варки, один пакет 60 г миндальных лепестков один пакет 226 граммов замороженной вишни, две унции 56 граммов грибного порошка, восемь унций 226 граммов лапши соба, три банки, каждая по 425 граммов консервированного нута, одна банка 110 граммов оливок каламата, одна банка 226 граммов дижонской горчицы, один пакет 340 г замороженной бамии, одна банка 400 г фасолики иди, одна банка 450 г кимчи, один пакет 226 г полбы, одна банка 425 г тыквенного пюре, одна банка 425 г черной фасоли, один пакет 450 г красной чечевицы, одна банка 425 граммов запеченных на огне и нарезанных помидоров, одна буханка хлеба на закваске, кукурузные лепешки 4 штуки, 4 фунта 1800 граммов очень твердого тофу, упакованного в жидкости, каперсы, 1 банка 60 граммов нарезанных черных маслин, одна банка 400 граммов томатного соуса, один контейнер 900 граммов овощного бульона, веганский вустерширский соус, одна маленькая банка острого соуса, например, Texas Pit. Неделя третья. Напитки, закуски и десерты. Помните, эти рецепты, о которых я расскажу позже, можно готовить, когда захочется. Зеленый напиток, быстрые эдамаме, энергетические батончики с куркумой, Шоколадно-банановый крем, грибное горячее какао. Неделя 3. Быстрое решение. Быстрый завтрак: суперсмузи с шоколадом и арахисовым маслом. Быстрый обед: средиземноморский салат с зерновыми. Быстрый ужин: дикий суперсуп для биома. Быстрая закуска: 20 миндальных орехов. Быстрый десерт: одна чашка черники или 20 ягод клубники. Неделя третья. Приготовление заранее. Рекомендуем приготовить для недели третьей бульон для биома, боул с собой и кунжутом, хрустящий запеченный тофу и кунжутная заправка из рецепта боула с собой и кунжутом, простая ночная овсянка, средиземноморский салат с зерновыми, энергетические батончики с куркумой. Дополнительная подготовка. Приготовьте заранее вкусный ягодный тост из батата, разогревайте непосредственно перед приемом пищи. Приготовьте гамбу в первый день, поставьте половину в холодильник для ужина в четвертый день, поставьте оставшуюся половину в морозилку для обеда в четвертый день недели четвертой. Подготовьте в первый день овощи для тайских радужных боулов с арахисовым тофу для второго дня. День первый. обычное воскресенье. Завтрак. Омлет путанеска из тофу и матча латте. Очки растений 9. Обед. Яркие роллы из листовой капусты. Очки растений 9. Ужин. Чечевичный баланьезе с тыквенными спагетти, грязный салат из кейла и тыквенный пармезан. Очки растений 12-17. День второй Завтрак. Суперполезный смузи-боул. Очки растений 6. Обед. Остатки подсолнечного салата без тунца на хлебе на закваске. Очки растений 7. Ужин. Тайские радужные боулы с арахисовым тофу. Очки растений 10. День 3. Завтрак. Простая ночная овсянка. Очки растений 4. Обед. Боул с собой и кунжутом. Очки растений 10. Ужин. Нутовый салат буффало. Очки растений 7. День 4. Завтрак суперсмузи с шоколадом и арахисовым маслом. Очки растений 4. Обед. Средиземноморский салат с зерновыми. Очки растений 8. Ужин. Гамбо. Очки растений 7. День пятый. Завтрак. Простая ночная овсянка. Очки растений 4. Обед. Боул с лапшой и кунжутом. Очки растений 10. Ужин. Нутовый салат Буффало. Очки растений 7. День шестой. Завтрак. Вкусный ягодный тост из ботата. Очки растений 3. Обед. Средиземноморский салат с зерновыми. Очки растений 8. Ужин. Жареный рис с кимчи. Очки растений 7. День седьмой. Завтрак. Пряное тако для завтрака, очки растений 6. Обед – сытный будда боул очки растений 6. Ужин – чечевичная масала, очки растений 6. Рецепты. Завтрак. Омлет путанеска из тофу. Мы взяли наш любимый соус для пасты и превратили его в омлет для завтрака а почему бы и нет. Порций две. Одна столовая ложка овощного бульона или бульона для биома. Одна столовая ложка оливкового масла. Одна штука зеленого лука, только зеленые части, мелко нарезать. Один сливовидный помидор, нарезать. Одна четвертая чайной ложки измельченных хлопьев красного острого перца, плюс еще по вкусу, по желанию. 1 2 чайной ложки сушеного тимьяна, 1 2 чайной ложки сушеного орегано, 226 граммов экстра твердого тофу слить и отжать, 1 четвертая чайной ложки молотой куркумы, соль, 1 столовая ложка каперсов слить жидкость, 1 четвертая чашки нарезанных черных маслин, свежемолотый черный перец, Свежая петрушка мелко нарезать для подачи. В большой сковороде на среднем огне смешайте овощной бульон и оливковое масло. Добавьте лук-шалот, помидоры, красный острый перец, если используете, тимьян и орегано. Обжаривайте около 5 минут, пока овощи не станут мягкими. С помощью лопаточки сдвиньте овощи на одну сторону сковороды. Затем раскрошите в нее тофу, аккуратно разбивая его на маленькие кусочки, напоминающие яйца. Добавьте куркуму и щепотку соли. Затем готовьте 2-3 минуты, часто помешивая, пока тофу не прогреется. Добавьте каперсы и черные маслины и перемешайте. Добавьте соль, черный и красный перец по вкусу. Сверху положите свежую петрушку. Подавайте как есть или с тостами из хлеба на закваске. 7 очков растений. Суперсмузи с шоколадом и арахисовым маслом. Этот суперсмузи такой густой и кремовый, что его можно принять за молочный коктейль. Насыщенный растительным белком и сытными здоровыми жирами, этот суперсмузи обеспечит вам сытость на несколько часов. Порции 2 коктейля. Два замороженных банана, 1 четвертой чашки какао-порошка, 1 четвертой чашки арахисового масла, 2 столовые ложки семян конопли, 3 стакана миндального или соевого молока, 2 чайные ложки стопроцентного кленового сиропа или 1 финик, горсть кубиков льда. Положите бананы, какао-порошок арахисовое масло, семена конопли, миндальное молоко, кленовый сироп и горсть кубиков льда в чашу блендера и измельчите до получения кремообразной и гладкой массы. Разделите на два бокала и подавайте. Чтобы сделать смузи-боул, уменьшите количество молока до 3 четвертых стакана и положите сверху ваши любимые добавки. Нам нравится добавить еще несколько ломтиков банана, нашу хрустящую овсяную гранулу и капельку арахисового масла вариант с малым содержанием фотмэп в незрелых бананах фотмэп меньше чем в спелых в половине спелого банана или в одном среднем незрелом банане одинаково низкое содержание фотмэп берите одну вторую банана на порцию если вы чувствительны к фруктозе в финиках Высокое содержание фруктанов, поэтому при необходимости используйте кленовый сироп. Зарядите рецепт. Добавьте одну чайную ложку семян чая, чтобы увеличить количество полезных жиров. 4 очка растений. Пряный тако для завтрака. Тако на завтрак? Да пожалуйста. Подстраивайте количество специй под свой вкус – При необходимости возьмите меньше халапеньо для сальсы. Порции 4 тако. Сальса из помидоров черри. 1 четвертая чашки нарезанных помидоров черри. 1 вторая перца халапеньо, удалить семена, нарезать. 2 чайные ложки оливкового масла, настоянного на чесноке. 1 зубчик чеснока измельчить. Сок половины лайма. Вторую половину оставьте для сервировки. Щепотка соли. Щепотка свежемолотого черного перца. Острая начинка из тофу. Одна-вторая чашки черной фасоли. Три четвертых чайной ложки копченой паприки. Три четвертых чайной ложки молотой зиры. Две чайные ложки свежего мелко нарезанного лука резанца, щепотка каенского перца, по желанию, 1 четвертая чайной ложки соли, 1 четвертая чайной ложки свежемолотого черного перца, 1 чайная ложка оливкового масла, 6 унций 170 граммов, твердого тофу, слить, промыть и отжать, 4 кукурузные лепешки, 1 четвертая чашки свежей кинзы, 1 четвертая авокадо, нарезать ломтиками для сальсы в небольшой миске смешайте нарезанные помидоры черри халапеньо оливковое масло чеснок и сок лайма со щепоткой соли и перца отставьте для начинки тако в небольшой кастрюле разогрейте черную фасоль вместе с двумя столовыми ложками воды 1 4 чайной ложки копченой паприки 1 2 чайной ложки зиры одной чайной ложкой лука резанца и небольшой щепоткой каенского перца, если используете. Готовьте около пяти минут, пока смесь не прогреется. Аккуратно раздавите смесь тыльной стороной ложки, оставив часть фасоли целой. Отставьте. В небольшую миску положите оставшиеся 1-2 чайной ложки паприки, 1-2 чайной ложки зиры, одну чайную ложку лука-резанца, щепотку каенского перца, если используете, соль и перец. Добавьте две столовые ложки воды и взбейте. Отставьте. Нагрейте масло в средней сковороде на небольшом огне. Как только оно нагреется, раскрошите в сковороду тофу вместе с приготовленным соусом тако. Готовьте, периодически помешивая, в течение 5 минут или до тех пор, пока соус не прогреется и не впитается. Для подачи нагрейте лепешки на чистой и сухой сковороде до тех пор, пока они не станут теплыми и гибкими. Положите на лепешки тофу, черную фасоль, кинзу, авокадо, томатную сальсу и выжмите свежий сок лайма. Подавайте теплыми. Вариант с малым содержанием FODMAP. В чесноке много фруктанов. Замените оливковое масло, настоянное на чесноке, обычным оливковым маслом, если вы чувствительны. Черная фасоль содержит умеренное количество галакто-олигосахаридов. Заменить их можно 1 четвертой чашки нута. Обед. Яркие роллы из листовой капусты. Листовая капуста богата витамином А, витамином К и кальцием. Невероятно насыщенная питательными веществами и дико недооцененная, она предназначена не только для южной кухни. Если завернуть в эти листья ароматные вкусности, можно получить идеальную полуденную трапезу. порций 4 ролла. 6 унций 170 граммов твердого или экстратвердого тофу слить и отжать. одна столовая ложка тамари – 1 чайная ложка оливкового масла, настоянного на чесноке, 4 листа листовой капусты, 1 вторая чашки тыквенного хумуса, 1 вторая чашки красного или желтого сладкого перца, нарезать полосками, 1 вторая чашки тонко нарезанной красной капусты, одна морковь, нарезанная короткими тонкими полосками, 1 вторая чашки нарезанного ломтиками огурца, короткие тонкие полоски, 1 вторая авокадо, 2 столовые ложки семян конопли. Разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Выстелите большой противень с бортиками пергаментной бумагой или слегка сбрызните растительным маслом и отставьте. Нарежьте тофу прямоугольниками или полосками, затем перемешайте с тамари и оливковым маслом. Положите тофу на подготовленный противень и запекайте в течение 30 минут, перевернув на половине времени. Достаньте из духовки и отставьте. Вымойте и высушите листья капусты, затем с помощью маленького ножа для чистки овощей срежьте с листьев выступающие части стеблей, чтобы их было легче свернуть. Положите листья капусты на плоскую поверхность и намажьте 2 столовые ложки хумуса на каждый лист вблизи верхней или средней его части. Равномерно разложите перец, капусту, морковь, огурец и авокадо на четырех листьях, затем посыпьте семенами конопли. Заверните как буррито, затем разрежьте пополам и подавайте. Зарядите рецепт. Добавьте ростки брокколи. 9 очков растений. Средиземноморский салат с зерновыми. Этот салат с зерном идеально подходит для обеда или легкого ужина. Смешайте все ингредиенты, а затем добавьте заправку, перед тем, как подавать на стол. Если вы хотите взять салат на обед на работу, положите основу в один контейнер, а заправку в другой. Соедините перед тем, как есть, а затем наслаждайтесь. Порции 6 чашек. Средиземноморский салат с зерновыми. Одна чашка сырой полбы. Одна чашка нута, один большой помидор, нарезанный кубиками, один средний красный сладкий перец, мелко нарезанный, один средний желтый сладкий перец, мелко нарезанный, одна вторая чашки огурца, очищенного от семян и мелко нарезанного, одна четвертая чашки оливок каламата, нарезать, одна четвертая чашки свежей петрушки, нарезать. Пикантная лимонная заправка. Одна чайная ложка свежей лимонной цедры, 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока, один средний зубчик чеснока измельчить, одна чайная ложка дижонской горчицы, соль и свежемолотый черный перец, 3 столовые ложки оливкового масла. Для салата В средней кастрюле на среднем огне доведите до кипения 3 стакана воды и положите по лбу. Накройте крышкой, уменьшите огонь до среднего и варите в течение 25-30 минут, пока полба не станет мягкой. Слейте воду, промойте под холодной водой и отложите в сторону. Смешайте приготовленную полбу, нут, помидоры, красный и желтый сладкий перец, огурец, оливки и петрушку в большой миске и перемешайте. Отставьте. Для заправки. В отдельной небольшой миске взбейте вместе лимонную цедру, лимонный сок, чеснок, дижонскую горчицу и щедрую щепотку соли и перца до тех пор, пока они хорошо не смешаются. Затем медленно влейте оливковое масло. Соберите салат. Соедините заправку с салатом и тщательно перемешайте, по вкусу добавив еще соли и перца. Храните в холодильнике. Остатки можно хранить от 2 до 3 дней в холодильнике. Вариант с малым содержанием FODMAP. Полба богата фруктанами. Просо, киноа и коричневый рис содержат меньше FODMAP. Нут содержит умеренное количество галакто-олигосахаридов. Уменьшите до 1/2 чашки. В чесноке много фруктанов. Пропустите чеснок и возьмите вместо него одну чайную ложку оливкового масла, настоянного на чесноке. Советы по приготовлению заранее. Приготовьте полбу заранее, она хранится 5-6 дней в холодильнике. Смешайте полбу с другими овощами, положите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Сделайте заправку, поместите ее в герметичную банку и уберите в холодильник. Перемешайте перед подачей на стол. 8 очков растений. Боул с собой и кунжутом это холодная лапша в азиатском стиле входит в воскресную программу приготовления и станет ужином позже на неделе. Но если у вас потекут слюнки, пока вы будете ее готовить, мы не осудим вас, если вы ее немного попробуете. Порций 4. Кунжутная заправка. 1 четвертая чашки пасты тахини, 2 столовые ложки теплой воды, 1 столовая ложка тамари, 2 чайные ложки масла из жареного кунжута, сок одного лайма, 1 вторая чайной ложки измельченного чеснока, 1 вторая чайной ложки 100% кленового сиропа, 1 четвертая чайной ложки измельченных хлопьев красного перца. По желанию. Бул с собой. 8 мунций, 226 граммов, неприготовленные лапши соба. 2 чашки замороженных очищенных бобов эдамаме, разморозить две средние моркови нарезать очень тонкими ломтиками два стакана огурца нарезать кубиками одна порция хрустящего запеченного тофу две столовые ложки семян кунжута для подачи две столовые ложки семян конопли для подачи для заправки Взбейте до однородной массы тахини, воду, тамари, кунжутное масло, сок лайма, чеснок, кленовый сироп и красный перец. Отставьте. Приготовьте лапшу соба в соответствии с инструкциями на упаковке. Затем слейте воду и промойте под холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Верните лапшу в кастрюлю, в которой она варилась, и смешайте с половиной приготовленного кунжутного соуса. Разложите лапшу в 4 контейнера с крышкой, затем сверху положите эдамаме, морковь, огурец и тофу. Полейте оставшимся соусом, посыпьте кунжутом и семенами конопли. Подавайте холодным. Вариант с малым содержанием FODMAP. Тахини можно заменить арахисовым или миндальным маслом. В чесноке много фруктанов. Замените одной чайной ложкой лука резанца. Зарядите рецепт. Прекрасным дополнением к этому блюду станут сладкий перец, брокколи и нарезанный зеленый лук. Советы по приготовлению заранее. Нам нравится хранить приготовленную еду в стеклянных контейнерах. 10 очков растений. Хрустящий запеченный тофу. Этот хрустящий запеченный тофу можно использовать где угодно на протяжении всего плана питания – как дополнительный источник белка, как добавку в салаты или как самостоятельный перекус. Мы используем этот рецепт в боулах с кунжутной лапшой и кунжутом на третьей неделе. и можно заменить арахисовый тофу в тайских боулах на третьей неделе и добавить в сытный Будда-боул на четвертой неделе. порций 4. 14 унций 400 граммов твердого или экстратвердого тофу, Оливковое масло в спрее Выньте тофу из упаковки и заверните его в чистое кухонное или бумажное полотенце. Положите тофу на тарелку, затем поставьте поверх другую тарелку. Поставьте на эту тарелку несколько тяжелых предметов, например банок или кулинарных книг. Оставьте на 30 минут или пока большая часть воды не стечет на полотенце. Разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Как только с тофу стечет жидкость, положите его на разделочную доску и нарежьте в нужной форме. На третьей неделе программы хорошо подходят прямоугольники и квадраты. Слегка сбрызните противень оливковым маслом и разложите на него тофу в один слой. Затем полейте большим количеством оливкового масла, полностью покрывая им тофу. Запекайте в течение 15 минут. Выньте из духовки и переверните. Верните в духовку и запекайте еще 15 минут, или пока тофу не станет золотисто-коричневым. Используйте в рецептах в течение всей недели по мере необходимости. Храните в закрытом контейнере в холодильнике. Одно очко растений. Сытный буддаболл Этот боул для ужина – один из наших любимых рецептов, собранный по принципу «давайте посмотрим, что можно положить в тарелку и съесть». Это рецепт, но в то же время не совсем. Он вдохновлен салатом, который я создал в своем любимом ресторане в Чарльстоне – верда. Но вы можете подстроить его под себя. Единственный необходимый компонент – это соус тахини, и он настолько хорош, что вы все равно захотите его добавить. Мы приводим примерный список ингредиентов, но их можно заменить на любые продукты, остатки которых скопились у вас за неделю. Считайте этот рецепт полезным способом доесть остатки. Порции 1. Соус тахини. 1 четвертая чашки пасты тахини. 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. 1 зубчик чеснока измельчить. 1 столовая ложка оливкового масла. Одна-вторая чайной ложки соли. Боул. Одна-вторая чашки приготовленного нута или другой вареной фасоли, чечевицы, по выбору. Две-три чашки салатной зелени. Одна-вторая приготовленных зерновых. Одна-вторая чашки остатков запеченных овощей, рецепт позже, или других нарезанных овощей. Для заправки. Взбейте вместе тахини, одну третью чашки воды, лимонный сок, чеснок и оливковое масло. Приправьте по вкусу солью, если хотите. Отставьте. Соберите боул. Положите нут, салатную зелень, вареные зерновые и другие овощи в большую миску и полейте заправкой из тахини по 1 четвертой чашке на порцию. Вариант с малым содержанием FODMAP. В тахини много фруктанов. Уменьшите до одной столовой ложки, затем увеличьте оливковое масло до двух столовых ложек и наполовину уменьшите количество воды. Чеснок содержит большое количество FODMAP. Пропустите его и используйте оливковое масло, настоянное на чесноке, вместо обычного оливкового масла. Нут содержит умеренное количество галактоолигосахаридов ограничьтесь одной четвертой чашки или возьмите одну-вторую чашки консервированной чечевицы. Проса, киноа, коричневый рис и белый рис – это зерна с низким содержанием ФОДМЭП. Зарядите рецепт. При приготовлении зерен добавьте одну-вторую чайной ложки молотой куркумы в воду во время варки. Варите, как указано. 6 очков растений. Запеченные овощи. Как мы уже говорили, этот боул – отличный способ использовать остатки приготовленных злаков и овощей. Если у вас их нет под рукой, то вот простой рецепт. Порции 2 Одна чашка нарезанной спаржи – удалить жесткие концы. Один зеленый сладкий перец – нарезать. Одна чашка соцветий брокколи – нарезать. Две чайные ложки оливкового масла. Щепотка соли. Щепотка свежемолотого черного перца. Разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Смешайте спаржу, сладкий перец и брокколи с оливковым маслом, солью и перцем, чтобы овощи полностью покрылись маслом. Выложите в один слой на противень с бортиком. Запекайте 20-25 минут до готовности. Вариант с малым содержанием FODMAP. Спаржа содержит большое количество FODMAP. Опустите спаржу и возьмите кабачок или другой овощ с низким содержанием ФОДМЭП. Ужин. Тайские радужные боулы с арахисовым тофу. Самое главное, от острого арахисового соуса мое сердце бьется быстрее. Он очень вкусный. Мы добавили в это блюдо продукты с более высоким содержанием ФОДМЭП. Например, чеснок. Если вы заметили, что у вас снова проявляются симптомы, обязательно ознакомьтесь с вариантами снижения ФОДМЭП. Порции две 1-2 чашки сырого коричневого риса. 6 унций 170 г твердого или экстра твердого тофу. Слить, отжать и нарезать кубиками. Острый арахисовый соус. 1 третья чашки кремового, без кусочков, арахисового масла, 1 столовая ложка тамари, 1 столовая ложка стопроцентного кленового сиропа, 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма, 1 четвертая чайной ложки измельченных хлопьев красного перца, больше или меньше, на ваш вкус, один зубчик чеснока, измельчить, две столовые ложки арахиса, мелко нарезанного, плюс еще для гарнира. 3 столовые ложки горячей воды, соль и свежемолотый черный перец. Одна морковь овощечисткой нарезать на полоски, напоминающие лапшу. Одна чашка огурца нарезать ломтиками в форме полумесяца. Один стакан нарезанной пекинской или красной капусты. Одна вторая сладкого болгарского перца, нарезать ломтиками. Две штуки зеленого лука, только зеленые части, мелко нарезать. Разогрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Доведите один стакан воды до кипения в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте рис, накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Варите на медленном огне, пока рис не станет мягким, около 30 минут. Затем слегка взбейте вилкой и отложите в сторону. Выложите тофу в один слой на противень с антипригарным покрытием и запекайте в течение 25 минут, или до тех пор, пока он слегка не подрумянится. Если вы не используете антипригарный противень, слегка сбрызните его маслом в спрее. Выньте тофу из духовки, положите в неглубокую миску и отложите в сторону. Приготовьте соус. Взбейте до кремообразного состояния арахисовое масло, тамари, кленовый сироп, сок лайма, хлопья красного перца, чеснок и арахис. Продолжайте взбивать медленно добавляя горячую воду, пока соус не станет достаточно жидким. Приправьте по вкусу солью и перцем, затем положите 3 столовые ложки соуса в приготовленный тофу и перемешайте, чтобы тофу покрылось соусом. Отставьте. Разложите приготовленный рис в две миски, положите сверху тофу, морковь, огурцы, капусту, сладкий перец и зеленый лук. Полейте оставшимся острым арахисовым соусом и подавайте. Советы по приготовлению заранее. Тофу можно запечь заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Но там он потеряет хруст, поэтому если вы хотите, то можете перед подачей обжарить его на слегка смазанной маслом сковороде. Острый арахисовый соус можно приготовить заранее. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней. Вариант с малым содержанием FODMAP В чесноке много фруктанов. Опустите и замените одной чайной ложкой нарезанного зеленого лука. Красная, совойская и обыкновенная капуста содержит умеренное количество FODMAP, если вы используете более 3 четвертых стакана на порцию. Белая часть зеленого лука богата фруктанами, поэтому для снижения FODMAP берите только зеленую часть. Зарядите рецепт. Добавьте кинзу и или семена конопли. 10 очков растений. Чечевичный болоньезе с тыквой и спагетти. Не волнуйтесь, если не смогли найти тыкву в спагетти. Просто замените ее приготовленной пастой на ваш вкус. Бум, вы прекрасны. Порции две. Одна большая тыква в спагетти, разрезать пополам, убрать семена одна столовая ложка плюс одна чайная ложка оливкового масла 3 четвертых чайной ложки соли плюс еще по вкусу 1 четвертая чайной ложки свежемолотого черного перца плюс еще по вкусу одна средняя луковица шалот мелко нарезать четыре зубчика чеснока мелко нарезать две средние моркови мелко нарезать два стебля сельдерея мелко нарезать 4 чашки томатного соуса, 3 четвертых чашки сухой красной чечевицы, 1 чайная ложка сушеного базилика, 1 чайная ложка сушеного орегано, 1 щепотка измельченных хлопьев красного острого перца, тыквенный пармезан, рецепт позже, для сервировки. Нагрейте духовку до 205 градусов Цельсия. Натрите тыкву 1 чайной ложкой оливкового масла, и приправьте 1 четвертой чайной ложки соли и 1 четвертой чайной ложки перца. Положите тыкву срезом вниз на противень с бортиками и запекайте в течение 45-50 минут, пока она не станет мягкой. Выньте и дайте остыть так, чтобы к ней можно было прикасаться. Затем с помощью вилки выскребите волокна, похожие на спагетти. Отставьте. Для соуса Разогрейте оставшуюся одну столовую ложку оливкового масла в большой сковороде на среднем огне и добавьте лук, шалот и чеснок. Обжаривайте, часто помешивая, около 3 минут до мягкости и аромата. Следите, чтобы овощи не подгорели. Добавьте морковь и сельдерей и готовьте 4-5 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте томатный соус, чечевицу, базилик, орегано, красный перец и 1-2 чашки воды. Прибавьте огонь, чтобы смесь начала слабо кипеть, затем уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите около 20 минут, периодически помешивая, пока чечевица не станет мягкой. Если смесь готовится слишком быстро, добавьте воды, чтобы предотвратить ее высыхание. Добавьте оставшуюся 1-2 чайной ложки соли. Добавьте еще соли и перца по вкусу. Разложите спагетти и тыквы по двум мискам и положите поверх чечевичный баланьеза и дополнительные гарниры, если используете. Вариант с малым содержанием FODMAP. Лук-шалот богат фруктанами. Опустите и используйте оливковое масло, настоянное на луке-шалоте. Возьмите покупное масло или приготовьте его сами. Вместо обычного оливкового масла Или замените лук-шалот 1 4 стакана зеленого лука. Чеснок богат фодмэп и фруктанами. Опустите и используйте 1 вторую стакана зеленого лука или оливкового масла, настоянного на чесноке, вместо обычного оливкового масла. Сельдерей содержит много фодмэп. Уменьшите до 2-3 средних стеблей сельдерея. Томатный соус может содержать лук и чеснок. Ищите бренды, в которых нет ничего, кроме помидоров. Выбирая соус маринара, ищите варианты с низким содержанием FODMAP, если вы чувствительны к фруктанам. Нам нравится томатно-базиликовый соус для пасты 40, соус маринара 40 и домашний соус маринара Rouse. Сухая красная чечевица содержит умеренное количество галактолигосахаридов. Замените на одну чашку консервированной чечевицы. Зарядите рецепт. Добавьте тыквенный пармезан мелко нарезанный, свежий базилик и мелко нарезанную свежую петрушку. 7 очков растений. Тыквенный пармезан. 1 вторая чашки измельченного миндаля, 20 целых миндальных орехов. 1 четвертая чашки сырых тыквенных семечек. 3 столовые ложки пищевых дрожжей. 1 чайная ложка соли. Положите миндаль, тыквенные семечки, пищевые дрожжи и соль в чашу кухонного комбайна и измельчайте до образования мелкого порошка, стараясь не превратить его в миндальное масло. Храните в холодильнике до двух недель или в морозильной камере до шести месяцев. Вариант с малым содержанием FODMAP. Миндаль содержит много галакто-олигосахаридов, уменьшите количество до 10 орехов. Нутовый салат буффало. Мы не могли не добавить этот рецепт в четырехнедельный план. Пряный нут буффало смешивается со сладкой заправкой из хумуса. Брак, заключенный на небесах. Порции 2 Сладкая заправка из хумуса. Одна четвертая чашки тыквенного хумуса или другого хумуса. Две чайные ложки стопроцентного кленового сиропа. Две столовые ложки красного винного уксуса или свежевыжатого лимонного сока, две чайные ложки горячей воды. Нут буффало. 1/2 чашки консервированного нута, слить и промыть. Две чайные ложки оливкового масла, настоянного на чесноке. Одна столовая ложка острого соуса, например, Texas Pete. 1/4 чайной ложки измельченного чеснока щепотка соли. Салат. 4 стакана нарезанного салата ромен, 1/4 авокадо, нарезанная ломтиками, 1 четвертая чашки разрезанных пополам помидоров черри. Для заправки. Взбейте вместе хумус, кленовый сироп и уксус до кремообразного состояния. Продолжайте взбивать, медленно добавляя горячую воду. Консистенция должна быть густой, но пористой. Добавьте больше воды по мере необходимости. Приготовьте нут. Соедините нут с чесночным оливковым маслом, острым соусом, чесноком и солью. Нагрейте сковороду на среднем огне. Положите в сковороду нут и обжаривайте в течение 3 минут или до тех пор, пока нут не начнет высыхать и не прогреется. С помощью задней части ложки аккуратно разомните небольшое количество нута, оставив большую часть целой. Снимите с огня и отставьте в сторону. Приготовьте салат. Смешайте ромен с заправкой, затем аккуратно добавьте авокадо, помидоры и нут буффало. Разложите салат по двум мискам, немедленно подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. Используйте в этом рецепте тыквенный хумус с низким содержанием FODMAP так как большинство готовых хумусов содержит чеснок и или лук. Ограничьте порцию нута до 1 4 чашки на человека. В чесноке много фруктанов. Замените на 1 чайную ложку лука резонца. Вариант приготовления заранее. Заранее приготовьте сладкую заправку из хумуса и нут буффало. Перед подачей на стол подогрейте нут, затем соберите салат в соответствии с указаниями. 7 очков растений. Гамбо. Этот рецепт легко собирается, но на приготовление овощей и тушение похлебки нужно время. Если в будний день у вас нет возможности его приготовить, то добавьте этот рецепт в список воскресных заготовок, а в нужный вечер только отварите рис. Заморозьте половину для использования на четвертой неделе, оставшуюся часть поставьте в холодильник до нужного дня. Порции 4 Соль и свежемолотый черный перец. Две чашки сырого коричневого риса. 3 столовые ложки оливкового масла. Одна средняя луковица, нарезать кубиками. Один зеленый сладкий перец, нарезать кубиками. Три стебля сельдерея, нарезать кубиками. Три зубчика чеснока, измельчить. Соль. 1 4 чашки обычной пшеничной муки две чайные ложки копченой паприки, две чайные ложки сушеного тимьяна, одна чайная ложка свежемолотого черного перца, одна чайная ложка сушеного орегано, 4 стакана овощного бульона или бульона для биома, одна банка жареных на огне помидоров весом 14 унций, слить воду, одна банка 396 граммов фасолики и дни, слить и промыть полтора стакана замороженной нарезанной бамии, две столовые ложки веганского вустерширского соуса. Приготовьте рис. Доведите 4 чашки воды со щепоткой соли до кипения в большой кастрюле на среднем огне. Затем положите рис. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите рис около 45 минут, пока он не станет мягким. Приготовьте гамбо. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Положите в сковороду лук, сладкий перец, сельдерей и чеснок вместе со щепоткой соли. И готовьте, периодически помешивая, около 15 минут, пока овощи слегка не подрумянятся. Посыпьте овощи мукой и перемешайте. Тушите еще 2-3 минуты, пока мука не поджарится и не появится легкий ореховый запах. Добавьте паприку, тимьян, черный перец и орегано и перемешайте. Тушите еще 30-60 секунд, пока не появится аромат. Добавьте бульон, помидоры, фасоль, бамию и вустерширский соус и перемешайте, чтобы соединить. Попробуйте соскрести все коричневые кусочки овощей и муки на дне кастрюли. Увеличьте огонь до среднего и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь и варите, периодически помешивая, до загустения, около 30 минут. Разложите одну чашку вареного риса в две миски. Сверху положите гамбу. Сохраните оставшийся рис для жареного риса кимчи. Заморозьте оставшийся гамбу на ужин на следующей неделе. Вариант с малым содержанием FODMAP. Лук содержит большое количество фруктанов и умеренное количество галактоолигосахаридов. Опустите и замените на 1-2 чашки зеленого лука. Четверть зеленого сладкого перца содержит умеренное ФОДМЭП. Уменьшите количество используемое в рецепте до половины зеленого сладкого перца или используйте целый красный сладкий перец вместо зеленого. В трех стеблях сельдерея содержится умеренное количество манитолов. Уменьшите до одного стебля сельдерея. В чесноке много фруктанов. Опустите и замените оливковое масло, настояное на чесноке, обычным оливковым маслом Пшеничная мука содержит большое количество галакто-олигосахаридов и фруктанов. Замените на безглютеновую муку. В фасоли кедни много галакто-олигосахаридов и фруктанов. Замените на одну чашку нута или консервированной чечевицы. Совет по приготовлению заранее. И рис, и гамбо появляются в плане позже. Сохраните две чашки вареного риса для жареного риса кимчи и заморозьте оставшийся гамбо для ужина на четвертой неделе. Если вы готовите на третьей неделе, то сделайте полные одну с четвертью чашки коричневого риса, чтобы использовать остатки для жареного риса кимчи. Если вы просто готовите гамбо, то сварите одну-вторую стакана сухого коричневого риса. Зарядите рецепт. Посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки. 7 очков растений. Жареный рис кимчи. Этот жареный рис заряжен клетчаткой благодаря добавлению кимчи, важнейшего корейского продукта, квашеной капусты с овощами. Алекс очень любит кимчи сан -Джаз. Возьмите его, если сможете найти. Порции 2 Одна банка 450 граммов кимчи, две чайные ложки масла из жареного кунжута, плюс еще при необходимости, три штуки зеленого лука, нарезать, 226 граммов твердого тофу, слить и отжать, три зубчика чеснока, измельчить, одна столовая ложка свежего тертого имбиря, Два пучка маленького бокчоя, тонко нарезать. 110 граммов грибов шиитаки, тонко нарезать. Одна столовая ложка тамари, плюс еще, если нужно. Две чашки сваренного и охлажденного коричневого риса, оставшегося от приготовления гамбо. Две чайные ложки рисового винного уксуса. Слейте кимчи в дуршлаг, сохраните жидкость. Крупно нарежьте кимчи на кусочки, на один укус – отложите в сторону. В большой сковороде на среднем огне нагрейте кунжутное масло. Добавьте зеленый лук и готовьте, часто помешивая, в течение 2-3 минут, пока лук не станет мягким. Покрошите в сковороду тофу и перемешайте, чтобы объединить. Готовьте еще 2-3 минуты, пока тофу не погрумянится. Добавьте чеснок и имбирь. Добавьте бок чой и грибы и готовьте еще 2-3 минуты, пока бок чой не станет ярко-зеленым и нежным. Добавьте кимчи и тамари и готовьте, пока они не прогреются. Добавьте в рис одну столовую ложку рассола кимчи, уксус, и готовьте, часто помешивая в течение 3-4 минут, пока смесь не прогреется. Приправьте по вкусу, добавив еще тамари, масло из жареного кунжута или рассол кимчи, по желанию. Подавайте немедленно. Вариант с малым содержанием FODMAP. В кимчи много фруктанов. Многие марки кимчи содержат чеснок, поэтому если вы чувствительны к фруктанам, вы можете либо вообще отказаться от кимчи, либо выбрать другой рецепт для ужина сегодня вечером. Чтобы снизить количество ФОДМЭП, используйте только зеленые части зеленого лука. Чеснок – это высокое содержание ФОДМЭП и фруктана. Опустите и замените на две чайные ложки оливкового масла, настоянного на чесноке. Порция бок бокчоя в одной чашке содержит немного ФОДМЭП. Более 1 и 1 треть чашки на порцию содержит умеренное количество сорбитола. Грибы шиитаки богаты манитолом замените вешенками или опустите. Зарядите рецепт. Выложите на рис нарезанные полоски нори, кунжут, нарезанный зеленый лук или маринованный имбирь. 7 очков растений. Чечевичная масала. Ни для кого не секрет, что мы большие поклонники индийской кухни. Индийская кухня, насыщенная ароматными специями, богатыми антиоксидантами, ароматическими веществами, овощами и бобовыми – это отличный способ насладиться традиционной кухней, заряженной клетчаткой. В этом упрощенном рецепте чечевичной масалы используются сливки из кешью – восхитительная альтернатива молочным сливкам, такая же богатая и насыщенная на вкус. Если вам еще не доводилось делать сливки из кэшью, то, вероятно, вы будете снова и снова возвращаться к этому рецепту. Он отлично работает в любом блюде, требующем жирных сливок. Порции 2. Рис с кинзой и лаймом. 1-2 чашки неприготовленного риса басмати или коричневого риса. Соль. 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма. 1-4 чашки мелко нарезанной кинзы. Чечевица. Две чайные ложки оливкового масла или бульона для биома. Одна-вторая желтой или белой луковицы, мелко нарезать. Один дюйм, два с половиной сантиметра свежего имбиря, натереть на терке или мелко нарубить. Два зубчика чеснока, измельчить. Щепотка соли и свежемолотого черного перца. Одна-вторая чайной ложки гарам масала. Одна-вторая чайной ложки порошка чили. Одна-восьмая чайной ложки молотой корицы. 2 столовые ложки томатной пасты, 1 2 чашки сухой, зеленой или коричневой чечевицы Сливки из кешью. 1 четвертая чашки сырых орехов кешью, 20 целых орехов, 1 третья чашки теплой воды, свежевыжатый сок лайма для сервировки, свежая кинза для сервировки. Приготовьте рис. В небольшой кастрюле доведите 1 чашку холодной воды до кипения на среднем огне. Положите в воду рис, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите в соответствии с инструкциями на упаковке, пока рис не станет мягким. Добавьте 1 четвертую чайной ложки соли, одну столовую ложку сока лайма и кинзу. Отложите. Приготовьте чечевицу. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук, имбирь и чеснок и тушите 5-7 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте соль и перец вместе с горам масала, молотым перцем чили и корицей. Тушите одну минуту, пока не появится аромат. Добавьте томатную пасту и готовьте еще одну минуту, пока она не станет темно-красной и ароматной. Добавьте чечевицу и две чашки холодной воды, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего – Накройте крышкой и варите в течение 30 минут, периодически помешивая, пока чечевица не станет мягкой и большая часть воды не впитается. Приготовьте сливки из кешью. Положите кешью в чашу блендера, добавьте 1 третью чашки теплой воды и взбейте до очень густого крема. В зависимости от мощности вашего блендера это может занять до 5 минут. Смешайте сливки с кешью и оставшуюся 1 столовую ложку сока лайма с щищевицей и приправьте по вкусу, добавив больше соли по мере необходимости. Подавайте с рисом с кинзой и лаймом, по желанию добавив большое количество кинзы и сока лайма. Вариант с малым содержанием FODMAP Желтый или белый лук содержат умеренное количество галактоолигосахаридов и большое количество фруктанов. Можно заменить 1 четвертую чашки нарезанного зеленого лука. В чесноке много фруктанов. Опустите и используйте 2 чайные ложки оливкового масла, настоянного на чесноке, вместо обычного оливкового масла. Некоторые сорта смеси гарам масала содержат чеснок и лук, поэтому обязательно проверьте список ингредиентов. Чечевица содержит умеренное количество галактоолигосахаридов. Уменьшите до 1 4 чашки сухой зеленой или коричневой чечевицы и наполовину уменьшите количество воды. 20 кешью – это высокий уровень фодмэп. Сливки из кешью можно пропустить, но масала не будет такой кремовой. 6 очков растений. Закуски, напитки и десерты. Зеленый напиток. Этот терпкий напиток представляет собой смесь фруктового коктейля и лимонада. Очень освежающий, прекрасный вариант для середины дня. Чтобы перекусить более сытно, добавьте к нему энергетические батончики с куркумой или кусочки нутового теста для печенья. Порции 2. 2 чашки мелко нарезанной медовой дыни. 4 киви очистить. Цедра и сок одного лайма. 10 листьев мяты, две чашки колотого льда. Положите дыню, киви, цедру лайма, сок лайма, мяту, лед и половину чашки воды в блендер и измельчите до получения однородной массы. Разлейте в два бокала и подавайте. Вариант с малым содержанием FODMAP. Уменьшите количество дыни до одной чашки или замените на полторы чашки мускусной дыни. 4 очка растений. Быстрые эдамамы. Мы называем этот рецепт быстрым эдамамы, потому что он собирается всего за 5 минут и представляет собой идеальную растительную закуску. Добавьте к бобам соль или щепотку порошка чили, либо хлопьев острого красного перца, если любите пикантное. Порций 2. 1-2 чайной ложки соли, одна чашка замороженных или свежих эдамамы в стручках, крупная соль. Налейте в среднюю кастрюлю 3 стакана воды, добавьте соль и доведите до кипения на сильном огне. Положите в кипящую воду эдамаме и, и варите около 5 минут, пока эдамаме они станут мягкими и не будут легко выниматься из стручка. Слейте воду и перемешайте с щепоткой крупной соли, например, кошерной или морской в хлопьях. Подавайте теплыми или холодными. Совет по приготовлению заранее. Эдамамя можно приготовить заранее и наслаждаться ими в холодном виде или разогреть в микроволновой печи прямо перед едой. Одно очко растений. Энергетические батончики с куркумой. Куркума содержит растительное соединение куркумин, которое известно своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Именно куркума придает карии яркий желтый цвет. Мы добавили его в эти батончики с нотками лимона, создав сладкие шарики, которые идеально подходят для перекуса между приемами пищи и хороши в качестве послеобеденного лакомства. Стоит попробовать. Это очень вкусно. порций 16-18 штук. 1-1 3 чашки овсяных хлопьев для варки, 1 четвертая чашки измельченного или нарезанного миндаля, 1 четвертая чашки семян конопли, 1 2 чашки миндального или арахисового масла, 1 четвертая чашки 100% кленового сиропа, 1 чайная ложка лимонной цедры, 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, 1 чайная ложка молотой куркумы, щепотка соли, щепотка свежемолотого черного перца. Положите овсяные хлопья, миндаль и семена конопли в среднюю миску. Добавьте к ним миндальное масло, кленовый сироп, лимонную цедру, лимонный сок, куркуму и соль. Смешайте до однородной массы. Застелите небольшой поднос или тарелку пергаментной бумагой. Скатайте из смеси шарики размером со столовую ложку и выложите их на подготовленный поднос. Поместите поднос в холодильник. Дайте смеси полностью застыть. Затем переложите в герметичный контейнер и храните в холодильнике до 1 недели или в морозильной камере до 2 месяцев. Вариант с малым содержанием FODMEP Миндаль содержит много FODMEP, галактоолигосахаридов, но порция из 10 орехов или 1 столовой ложки миндального масла допустима при чувствительности. 1,5 столовой ложки миндального масла содержит умеренное количество галактоолигосахаридов. Пожалуйста. Обращайте внимание на свое самочувствие при увеличении количества определенных продуктов с высоким уровнем ФОДМЭП и по мере необходимости корректируйте рецепты, выбирая более легкие варианты. Арахисовое масло содержит меньше ФОДМЭП, чем миндальное. Зарядите рецепт. Добавьте одну столовую ложку льняного семени или семян ЧА, или обоих, чтобы получить больше жирных кислот Омега-3 и клетчатки. 4 очка растений шоколадно- банановый вкусный крем этот шоколадно-банановый крем идеальный десерт после ужина примечание чтобы сделать вишневый вариант удалите шоколад и добавьте вместо него одну третью чашки замороженных вишен без косточек порции 2 4 очищенных замороженных нарезанных банана 1- две чайные ложки какао порошка 1 2 чайной ложки ванильного экстракта. Положите бананы, какао-порошок и ваниль в чашу кухонного комбайна и смешайте до кремовой консистенции, напоминающей мягкое мороженое. Примечание. Остатки крема плохо хранятся, поэтому сократите количество ингредиентов вдвое, если не планируете съесть все за раз. Вариант с малым содержанием FODMAP. Если вы используете вишню вместо какао-порошка, При чувствительности к фруктозе уменьшите порцию до двух вишен. В незрелых бананах содержание фодмеп невелико. В спелых бананах, слегка коричневых, больше фруктозы. Одна треть спелого банана разрешается без оговорок, а в половине спелого банана содержание фруктанов умеренно Два очка растений. Грибное горячее какао сохраняйте спокойствие и не отказывайтесь от грибов мы знаем что грибы в какао это звучит немного странно но это необычные грибы нам нравятся высушенные грибы рейши львиная грива и или кордицепс поодиночке или смешанные поскольку эти лекарственные грибы являются адаптогенами и согласно исследованиям помогают при стрессе снижении уровня энергии и нарушениях сна Благодаря добавлению арахисового или миндального масла, это горячее какао становится очень насыщенным. К тому же, дополнительный жир хорошо прогоняет голод. Профессиональный совет. Лекарственные грибы. Выбирайте для грибного горячего какао грибы, соответствующие вашим целям. Для повышения иммунитета рейши, для концентрации львиную гриву, для энергии кордицепс. Порции 2. 2 чайные ложки грибного порошка, 1 столовая ложка 100 кленового сиропа, 1 столовая ложка арахисового или миндального масла, 2 столовые ложки несладкого какао-порошка, щепотка соли, 1/2 чайной ложки молотой корицы, 2 1/2 чашки растительного молока. Положите грибной порошок, кленовый сироп, арахисовое масло, какао-порошок, соль, корицу и молоко в блендер и смешайте до кремообразного состояния. Переложите готовую смесь какао в небольшую кастрюлю и подогревайте на среднем огне, энергично взбивая, пока смесь не превратится в крепкую пену и не перемешается. Попробуйте и по необходимости отрегулируйте вкус. Разлейте в две кружки и подавайте теплым. 3 очка растений.